Глава 22 вторая «Третья пара!» — закричал глашатой. «Усту! Хвостатое копье! Щит!» Коренастый Сокт выбежал на арену, потрясая оружием, к наконечнику которого был привязан длинный пучок, выкрашенного в красный конского волоса. Голову у стула покрывал глухой шлем, грудь защищала кераса с выступающим нагрудником. В левой руке треугольный щит с вырезом наверху. На коротких кривых ногах – на набедренники и наголенники из вычерненного железа. «Вчера у стул добрый час глазел, как трудится наш паренек», сказал босс, обращаясь к Харруду. «Все продумал». «Вот хитрая тварь», – пробормотал тот. «Эй, эй!» – босс ухмыльнулся. «Помощник управителя не должен быть пристрастен. Сколько ты поставил на победу змеи?» «Пошел ты!» Харрут выглядел не на шутку озабоченным. «Он сделает, Сокта!» — подбодрил его босс. «Будь уверен, в этом бесенке сидит настоящий боец!» «Надеюсь!» — пробурчал Харрут. И на всякий случай сложил из пальцев левой руки отводящий знак. «Змея! Меч!» — закричал глашатой. В среде зрителей, молчанием встретивших новое имя, возникло шумное оживление при появлении юноши. «Удивлюсь, если кто поставит на него», — сказал босс. «Ты неплохо заработаешь, Харруд». «Слушай, заткнись», — свирепо прорычал помощник правителя «Ты посоветовал ему этот наряд по тоскухе?» «Он выбрал сам, но я не стал возражать». «Сожри вас, демоны!» На Кэре не было ничего, кроме черной юбки до колен и сапог на ногах. Даже шлема не было, только черная шелковая лента удерживала светлые волосы сына вождя. Он остановился шагах в десяти от у стула, спокойно оглядел закованного в железо сокта. Ударил барабан. «Знаешь, как готовят жаркое из болотной лягушки?» Из-под шлема голос у стула звучал глухо, как из бочки. «Я сдеру с тебя шкуру, а потом нарежу на куски. Выпотрошу тебя и заставлю собирать собственные кишки, разбросанные по песку. Я надену твою голову вот сюда». Сокт махнул копьем. «И буду держать на солнце, пока не завоняет. Ты понял меня, шакалье дерьмо?» «Это все?» — спросил сын вождя, на которого угроза у стула произвели не слишком большое впечатление. «Гиена тявкает», — сообщил он, — «когда трусит». «Я прикончу тебя одним ударом, Устул!» Сокт разразился потоком грязных ругательств. Его прервал второй удар барабана. Противники разошлись. Сокт, наклонясь вперед, ждал сигнала. Кэр выглядел совершенно беспечным. Снова грохнул барабан. Устул бросился вперед раньше, чем угас гром удара. Его копье прошло в половине ладони от загорелой груди самирийца. Тот, даже не успев выхватить меч, еле уклонился от широкого наконечника. «Если кто сделал на него ставку», — заметил босс, — «сейчас волосы на жопе рвет от огорчения». «Угу», — пробормотал помощник правителя. Босс с удивлением обнаружил, что его стрела не достигла цели. Харрут успокоился. Устул тем временем развернулся с потрясающей скоростью тяжесть доспехов смущала его не больше, чем буйвола собственная шкура. Выбросив в сторону копье, он хлестнул хвостом по лицу Кэра, закрыв ему обзор, и тут же обрушил на сына вождя удар тяжелого щита. Юношу отбросило назад, он упал и покатился по песку. Зрители взвыли. Мало кто успел заметить, что Кэр принял удар щита на ладони, зато все видели, как он, перевернувшись через голову, добрых десять шагов катился по арене. Устул налетел на упавшего Лишь какой-то миг отделял Кэра от гибели Тяжелое копье трижды вспахало песок А потом каким-то чудом юноша ухитрился вскочить на ноги Устул по инерции пробежал еще пару шагов и затормозил Вздымая песок окованными железом сапогами Кэр стоял, слегка покачивая головой Казалось, он оглушен Меч его по-прежнему оставался в ножнах «Беги!» — ревели Кэру сверху «Меч! Меч!» — орали другие. «Дерись, засранец! Дерись!» — вопили третьи. Мало кто теперь сомневался. Новичок выставлен на убой. Устул ринулся в атаку. Кэр отклонился в сторону, но его опытный противник обманул. Ударил сбоку острым краем наконечника. Худое тело юноши взлетело в воздух, подброшенное ударом. Вопли толпы достигли апогея. Кэр упал на четвереньки. Усту ударил над самой землей. Кэр подпрыгнул вверх, как кошка. Второй удар, и наконечник воткнулся в песок. Кэр снова был на ногах. «Он играет с ним», — пробормотал босс. «Но как опасно играет». Древко копья перевернулось в руке Сокта и упало на незащищенную голову Кэра. Тот опять ухитрился избежать удара. Толпа выла, как свора демонов. Устул гонял противника по арене, однако до сих пор на облепленном песком теле Кэра не было крови. Даже боковой удар Устула, подбросивший юношу над ареной, не оставил на его коже алого следа. Устул ударил снова, целя в ступню противника. Кэр отдернул ногу, широкий наконечник вонзился в песок, и Устул, поддев пригоршню его, смешанного с опилками, швырнул в лицо противника. Мигом позже Устул нанес боковой удар. Красная полоса пересекла живот юноши. Зрители завопили. Невозможно было определить издали, насколько серьезно рано. По крайней мере, Кэр остался на ногах. Устул захохотал. Низкий голос его грохотал под железным шлемом, как камень в катящейся бочке. Сын вождя отбежал назад, плюнул на руку и попытался протереть глаза, в которые попал песок. Устул метнул метнул копье. Кэр не ожидал броска и едва не поплатился жизнью. В последний момент он успел отскочить. По левому его плечу заструилась кровь. Смерть отставала от Кэра на волосок девушки. Рыча устул мчался на него. «Меч! Меч!» – вопила толпа. Зрителям казалось, будь в руках юноши клинок, он мог бы сейчас уравнять счет. «Хватай копье!» – горланили другие. Враг налетел на Кэра. Выставленный вперед щит, закованное в железо тело, мощное, быстрое. Устул ринулся вперед, как только копье оказалось в воздухе, и ненамного отстал. Попытайся, Кэр, поднять тяжелое оружие, враг смел бы его, как носорог шакала. Сын вождя уступил дорогу. Устул на бегу подхватил копье, пробежал еще шагов десять и резко развернулся. Стальной наконечник с шумом рассек воздух. Попытайся, Кэр, в этот момент напасть, наконечник перерубил бы ему ребра. Но сын вождя стоял там, где стоял, и вынимал из ножен меч. «Ну, наконец-то», — сказал кто-то за спиной босса. «Ардаш?» «Смотри, парень, сейчас будет», — не сводя глаз с арены сквозь зубы, процедил босс. «Будет что?» — спросил Ардаш. «Я почем знаю, но будет». Устул разъяренным быком ринулся в атаку. Теперь в руках у Кэра был меч. Но разве тоненькая полоска стали может остановить железного буйвола? Нет, не может. И это было ясно всем, кто сидел и стоял над ареной, и тем, кто подпрыгивал от возбуждения на деревянных скамьях, и тем, кто удобно расположился в креслах ложь. Совершенно очевидно. Кэр опять отступил. У промахнулся, выплюнул оскорбление и снова атаковал. «Вынослив, как верблюд», — с уважением произнес босс. Харрут забеспокоился. Он никак не мог определить, насколько серьезно ранен его подопечный. Он уже не был убежден, что змея успеет ужалить раньше, чем Усту размажет его по арене. Усту мастерски выбрал оружие. И так владел копьем, что и впрямь не оставлял шансов Юнцу, лишь два месяца пробывшему на гладиаторском дворе». Вдруг помощник правителя поторопился. Губы Харруда еле заметно шевелились. молится что ли?» – удивился босс. Устул устремился в очередную атаку. Он не выказывал и намека на усталость. Царапина на животе Кэра почти не кровоточила. А вот из раны на плече сползала вниз по руке алая полоса. Устул пробежал десяток шагов и остановился. Он заметил, что Кэр не пытается ударить его сзади. Хотя со спины Усту был более уязвим «Дурак?» – подумал он «Или перетрусил, когда дело дошло до настоящей драки» «Почему он не подрежет Усту в поджилке?» – спросил Ордаш «Пару раз впал, не мог достать» «Вспомни, из-за чего они сцепились» – ответил босс «Псих?» – пробормотал Ордаш «Нет, воин, Несы парень свое возьмет» – уверенно сказал босс «Все-таки Усту устал» Со стороны не сразу заметишь, но устал. Паршивец так ловок. Каждый раз проходит так близко, что хочется швырнуть щит и схватить сопляка за горло. Но осторожность. Он помнит, как мальчишка пробивал доски своим скорпионом. А только ведь и доспехи покрепче досок. «Ха! Тебе конец!» — закричал у стул и устремился вперед. Между ними было шагов 12 И на сей раз... Кэр не стал дожидаться противника. Держа меч в согнутой руке, он сильно оттолкнулся левой ногой и прыгнул навстречу Сокту. Луженые глотки толпы выплеснули новую порцию воплей. Шакал атакует быка. Враг бежал на Кэра. Кэр летел навстречу врагу. Левый, потом правой и снова левой Три прыжка. Кэр рассчитал совершенно точно. Масса железа, надвигающаяся все быстрее. Оплывшие очертания шлема, черный щит, а впереди сверкающий наконечник в четыре ладони шириной. Красный хвост размазан под ревку напором встречного воздуха. Жало направлено точно в центр груди Кэра. Бум-бум-бум! Ноги Сокта в тяжелых сапогах по присыпанным песком плитам арены. Кэр слышал хриплое, шумное дыхание под черным железом. Блестящий наконечник сопровождает каждое движение сына вождя. И сталь все ближе. Точно в центр груди. Даже когда прыжок поднимает Кэра над ареной. Третий. Наконечник в локте от сердца Кэра. Сын вождя развернулся в прыжке в воздухе. Боком к сокту. Скорпион в выброшенной вперед руке. Широкий острый лист наконечника скользнул по груди Кэра. Еще один кровавый след и вытянутая вперед рука, вибрирующая острие меча. Есть! Узкий клинок проскользнул в треугольный вырез щита и без всякого сопротивления вошел в горло у стула на два пальца ниже подбородочного ремня. Скорпион ужалил. Усиленный встречным движением удар был настолько силен, что меч пробил тыльник шлема и на целый локоть выпрыгнул наружу. Ноги Кэра уперлись в песок. С пронзительным криком он рванул меч к себе, вытягивая его из тела врага. Тугая струя крови ударила юноше прямо в лицо, в нос, в глаза, в кричащий рот. Кэр поперхнулся, глотнул горько-соленую густую жидкость, отпрыгнул назад. Усту рухнул на песок. Жар проглоченной крови привел сына вождя в неистовство. Огонь вспыхнул внутри. Рев наполнил его грудь, голова запылала, в ней что-то росло, расширялось, давя изнутри с такой силой, что уши готовы были лопнуть, а глаза лезли из орбит Кэр раскрыл рот, и как будто пламя вырвалось из его глотки Но то было не пламя, звериный, леденящий душу вопль, боевой клич клана мечей Не осознавая, что делает, Кэр ухватил левой рукой султан шлема поверженного врага, приподнял закованное в железо тело над окровавленным песком и одним взмахом отсек голову убитого. Отсек и, размахивая ею над головой, продолжая терзать уши корногрийцев, леденящим душу визгом, станцевал на арене варварский танец с мечом в одной руке и отрубленной головой в другой. Первый же вопль заставил заткнуться самых распаленных зрителей. Женщины закрыли уши руками, мужчины побледнели. Те, кто только что вскочил с места, рухнули обратно. Вопль оборвался. Сын вождя взмахнул обогренным мечом, с лицом алым от покрывавшей его крови, с черным шлемом в руке, из которого стекала на песок кровь, пятная его красным. Повисла напряженная тишина. Жуткая, гнетущее И новый вопль, еще более ужасный. Кое-кто закричал от ужаса, но большинство безмолвствовало глядя, как носится по арене тощий дикарь-убийца в маске из свежей крови. Ужас сковал толпу. Но не всех. Несколько мужчин со значками наемников наблюдали сцену с нескрываемым интересом. «Клянусь богом гор», — пробормотал один из них, чей рот был изуродован ударом меча, а серые глаза, вечно сощуренные, тонули в черных глазницах. «Клянусь богом гор, он не похож на самирийца, но он нашей крови. Ашур, да он моей собственной крови!» «Удивил», — отозвался второй, которому вопли гладиатора доставляли, похоже, немалую радость. «Кто еще, кроме сына клана мечей, способен на такой удар?» «Тогда какого демона он приплясывает на этой чертовой арене?» «Спросил третий». «А вот я сейчас пойду и узнаю», — заявил воин с изуродованным ртом. Гладиатор тем временем закончил свой безумный танец и сразу как-то ссутулился, обмяк, сник, и, не обращая внимания на приветственные крики, оправившись от шока толпы, Побрел к выходу. Отрубленную голову в шлеме он по-прежнему держал в руке. И только у самой решетки, вспомнил о ней, уронил на песок. «Пойду и узнаю», — сказал воин и поднялся. Талию его обнимал серебряный пояс с золотым царским гербом. Знак начальника тысячи. Кэр стоял, наклонясь, а смуглый тонконогий раб лил на его загорелую спину теплую воду. Другой рукой слуга проворно работал губкой, посыпанной мыльным порошком. Вода, стекая, впитывалась в песок, унося в него пот и кровь арены. Светлые кудри юноши потемнели от влаги. Каэр, так звали начальника тысячи, остановился поодаль, приглядываясь. Юноша распрямился. Теперь он стоял к наемнику спиной, и раб ему живот. Зоркие глаза Каэра быстро обнаружили на загорелой спине следы испытания – На спине начальника тысячи был точно такой же квадрат из шрамов, оставленных муравьиными жалами. Только след Кайра был подпорчен рубцом из тех, что оставляет сеча. Кайра ощутил взгляд наемника и обернулся. Он был в дурном настроении. Конечно, у стул убит, но иначе и быть не могло. А вот то, что произошло потом, казалось сыну вождя унизительной слабостью. Унизительной и непонятной. К сожалению или к счастью, Кэр многого не знал о клане мечей и о себе самом. Сын вождя увидел человека среднего роста, широкогрудого, с сильными руками. Лицо незнакомца пересекал рубец. От этого казалось, что правая часть лица сдернута низу. Чуть позже Кэр обратил внимание на серебряный широкий пояс с коронованным львом Корнагрией на пряжке, Юноша не знал, что это значит, и бляху на груди с изображением скачущего лучника, значок наемника. Широкогрудый воин был облачен в просторные шелковые шаровары и валую куртку поверх кольчуги, а шлем на его голове, хоть без забрала и личины, был настоящий, боевой, а не из золоченой жести. Человек разглядывал Кэра словно раба, которого собирался купить. И что-то в чертах его изуродованного лица показалось юноше знакомым. Может, поэтому он спросил с нарочитой грубостью. «Что надо?» Раб с кувшином вздрогнул от звука его голоса, раб с мочалкой прекратил работу. Оба уставились на воина, и, углядев на том знак Тысяцкого, на всякий случай отошли подальше. Небудь Карр расстроен, он не стал бы приветствовать воина так неуважительно. «Кайр не обиделся», Он взирал на юношу, прямого, напряженного, холодно глядящего в глаза старшего, с удовольствием. Теперь, когда Каэр признал в юноше собрата по клану, он воспринял грубость как знак бесстрашия. Ведь Каэр, военачальник Фаргала, мог запросто зарубить безоружного гладиатора. «Царь простил бы его, подумаешь, начальник тысячи прикончил какого-то безумного потерявшего жизнь. Малых убивают на арене». «Довольно только внести в казну двойную стоимость, и дело улажено». Кэр этого не знал, а знал бы, повел бы себя еще более вызывающе. Кайр улыбнулся, выглядело это жутко, и сделал правой рукой тайный знак клана. Нижняя челюсть Кэра отвисла, он не ожидал, что наемник окажется сородичем. Теперь он понял, о чем напомнили ему черты лица Кайра – Оно было типичным лицом самерийского горца. Кайр повторил знак, и юноша опомнился. Левая рука его сжалась в кулак, разжалась, снова сжалась. Средние и указательные пальцы указали на грудь Кайра. «Ты наш», — означал жест, — «назовись».